Глава 39. Когда убрали посуду, и все курильщики вернулись из курилки, стало очевидно, что настал момент сделать именно то, о чем они мечтали целый месяц. Они расселись, поглядывая на пустовавшее место во главе стола, который с гордостью еще недавно занимал Херман. «Что ж, нужно выбрать нового председателя», — сказал Джерри. «Полагаю, это должен быть Николас», — быстро предложила Милли. Ни у кого, в сущности, не было сомнений в том, что председателем должен действительно стать он. Да, никто, кроме него, и не хотел исполнять обязанность председателя. Что же касается Николаса, то он, похоже, знал об этом процессе не меньше самих адвокатов. Его и выбрали без всякого голосования. Стоя возле кресла Хермана, Николас делал резюме послания судьи Харкина. Он хочет, чтобы мы еще раз внимательно изучили все детали выслушанных свидетельских показаний, а также вещественные доказательства и документы, прежде чем приступим к голосованию». Повернувшись налево, Николас выразительно посмотрел на столик у окна, на котором громоздились те самые удивительные доклады и научные труды, которые накапливались в течение последних четырех недель. Вслед за ним на столик посмотрели все остальные. «Я не собираюсь сидеть здесь», «Три дня», — заявил Лонни. «В сущности, я готов проголосовать уже сейчас». «Не так быстро», — сказал Николас. «Это сложное, очень важное дело, и было бы неразумно принимать скоропалительное решение, подробно не обсудив его». «А я говорю, что нужно просто голосовать», — настаивал Лонни. «А я говорю, мы сделаем то, чего требует от нас судья. Если хотите, можем пригласить его сюда для беседы. Но мы же не собираемся все это читать» спросила Севилья Пуделиха. Чтение не было любимым способом ее времяпрепровождения. «У меня есть идея», — сказал Николас. «Почему бы каждому из нас не взять по одной папке, не просмотреть ее и кратко не изложить остальным ее содержание? Тогда мы сможем с чистой совестью сказать судье Харкину, что ознакомились со всеми докладами и документами». «Вы думаете, что он действительно захочет это узнать?» спросила Рики Колман. «Вполне вероятно». «Наш вердикт должен основываться на том, что мы увидели и узнали, на свидетельских показаниях, вещественных доказательствах и предоставленных документах. Мы, по крайней мере, должны постараться следовать указаниям судьи». «Согласна», — сказала Милли. «Всем нам хочется домой, но долг велит внимательно отнестись к тому, что здесь представлено». После этого все остальные робкие возражения были решительно отмечены. Милли и Хенри Ву принесли две толстые стопки папок и водрузили их в центре стола. «Не надо читать каждое слово, просто просматривайте тексты по диагонали, терпеливо, словно школьный учитель», — объяснял Николас. Сам он взял самую толстую папку — «Доклад доктора Милтона Фрике о воздействии сигаретного дыма на дыхательные пути» и стал читать его так, словно это была увлекательнейшая проза. В зале оставалось лишь несколько любопытных надеявшихся, что вердикт последует быстро. Так нередко случалось, присяжных уводили, кормили обедом, давали проголосовать и получали вердикт. Ведь обычно у присяжных складывается свое мнение еще до того, как они выслушают первого свидетеля. Но только не у этих. Путь от Белокси до Джорджтауна на Каймановых островах самолет преодолел на высоте 41 тысячи футов со скоростью 500 миль в час – За 90 минут. Марли прошла таможенный досмотр с новым канадским паспортом на имя Лейн Макроланд. Симпатичная молодая дама из Торонто прибыла на неделю отдохнуть. Никаких дел у нее на островах не было. Как положено по закону, у нее был обратный билет. Через 6 дней она вылетала в Майами на самолете компании Дельта. Кайманцы обожают туристов, а вот, к вероятным новым гражданам, относятся совсем иначе. Паспорт был лишь одним из кучи документов которые она купила у известного монреальского фальсификатора. Паспорт, водительские права, свидетельство о рождении, карточка избирателя. Стоимость пакета — 3000 долларов. Взяв такси, Марли отправилась в Джорджтаун, в банк «Швейцарский королевский кредит», расположенный в солидном старинном здании в квартале от моря. Она никогда прежде не бывала на Каймановых островах, хотя теперь они казались ей вторым домом. Два месяца она подробнейшим образом изучала их. Все свои финансовые дела Марли тщательно организовала по факсу. Тропический воздух был густым и жарким, но она этого почти не замечала. Она приехала не для того, чтобы нежиться на пляже. В Джорджтауне и Нью-Йорке было три часа дня, в Миссисипи — два. Администратор встретил ее и проводил в кабинет, где предстояло заполнить еще одну форму, то, что нельзя было отправить по факсу. Через несколько минут появился молодой человек, представившись Маркусом. Они неоднократно разговаривали с ним по телефону. Молодой человек был строен, ухожен, хорошо одет, очень европеизирован и говорил на прекрасном английском языке с легким акцентом. Он сообщил Марли, что деньги прибыли, и ей удалось спокойно выслушать новость без малейшего намека на улыбку, что далось, надо признать, не без труда. Покончив с формальностями, он повел ее по лестнице в свой кабинет. Должность Маркуса была не вполне определенной, как и у многих служащих банков на Каймановых островах. Он был вице-президентом по каким-то там вопросам и отвечал за операции с ценными бумагами. Секретарша принесла кофе, Марли попросила бутерброд. «Котировка акций Пиннекса достигла 79 пунктов. Весь день они пользовались большим спросом», доложил Маркус, проверяя данные по компьютеру. «Акции Трелка поднялись на 3 пункта с четвертью, Смита Грира на 2». «Конпэк» продавался приблизительно по 33. Четко держа в памяти все цифры, «Марли» прежде всего сыграла на понижение, продав на короткий срок 50 тысяч акций Пинкса по 79, рассчитывая вскоре выкупить их обратно по гораздо более низкой цене. Игру на понижение позволяли себе лишь самые изощренные в биржевой игре инвесторы. Если предполагалось, что акции будут падать, правила позволяли продавать на срок пакет, которого нет в наличии, по более высокой цене, чтобы затем выкупить его по более низкой. Имея 10 миллионов, Марли имела право продать акции на сумму около 20 миллионов. Маркус, нажав серию клавиш на своем компьютере, подтвердил сделку и, извинившись на секунду, прервался, чтобы надеть наушник радиотелефона. Второй операцией была продажа на срок акций «Трелка» — 300 тысяч акций по 56,5. с половиной. Маркус совершил сделку и покатилась. Марли продала 40 тысяч акций Смита Грира по 64,5, еще 60 тысяч акций Пиникса по 79 и 1,8, еще 30 тысяч акций Трелка по 56 и 1,8, и 50 тысяч Смита Грира по 64,3. После этого Марли сделала паузу и велела Маркусу внимательно наблюдать за движением акций Пиникса. она только что избавилась от 110 тысяч акций этой компании и не сомневалось, что Уолл-стрит немедленно отреагирует на это. Акции подержались немного на отметке 79, потом упали до 78 четвертей, потом снова поднялись до 79. «Думаю, теперь все в порядке», — сказал Маркус, который уже две недели по ее поручению внимательно изучал движение этих акций. «Продавайте еще 50 тысяч», — без колебаний приказала Марли. Маркус вздрогнул, потом кивнул и произвел требуемую операцию. Пинекс понизился до 78,5 потом упал еще на четверть. Пока Маркус следил за тем, как реагирует Уолл-стрит, Марли пила кофе и перебирала свои записи. Она думала о Николасе, о том, что он делает в эту минуту, но не волновалась за него. Она вообще была удивительно спокойна. Маркус снял наушник. — Почти 22 миллиона долларов, мисс Макроланд. Полагаю, следует остановиться. На дальнейшей продаже я обязан получить разрешение своего босса. — Достаточно, — сказала она. Через 15 минут торги заканчиваются. Вы можете подождать в зале для клиентов. Нет, благодарю. Я поеду в отель. Может быть, немного позагораю. Маркус встал и застегнул пуговицу на пиджаке. Позвольте один вопрос. Когда вы ожидаете начала движения этих акций? Завтра с утра. Что-то случится? Марли встала и собрала свои записи. Да. Если хотите, чтобы другие клиенты считали вас финансовым гением, продавайте на срок акции табачных компаний прямо сейчас. Маркус вызвал служебную машину, небольшой «Мерседес», и Марли отвезли в отель на берегу, расположенный всего в семи милях от центра и банка. Если настоящее Марли, казалось, находилась под ее полным контролем, то прошлое начинало стремительно догонять ее. Агент, работавший по заданию Фича в университете Миссури, обнаружил в главной университетской библиотеке старый справочник учета кадров. В 1986 году Некая доктор Ивелин и краткая Бренд значилась в нем как профессор средневековой истории, но уже в 1987 году ее в списках не было. Агент немедленно позвонил своему коллеге, проверявшему налоговые документы в суде округа Бун. Тот в считанные минуты поднял регистрационные книги по завещаниям и недвижимости. Оказалось, что завещание Ивелин и краткая Бренд поступило на утверждение в апреле 1987 года. Служащий суда помог ему отыскать соответствующую папку. Она оказалась золотой жилой. Миссис Брент умерла 2 марта 1987 года в Колумбии в возрасте 56 лет. У нее осталась лишь одна дочь, Габриэль, 21 года от роду, которая по завещанию миссис Брент, составленному за три месяца до кончины, унаследовала все ее имущество. Папка была тоненькая, и агент быстро прочел все, что в ней находилось. Наследство состояло из дома, оцененного в 180 тысяч долларов и выкупленного наполовину, машины, скромного набора мебели и домашнего оборудования, депозита в местном кредитном банке на 32 тысячи долларов и ценных бумаг, акций и облигаций на сумму 202 тысячи долларов. Долговых обязательств в папке лежало лишь два. Вероятно, миссис Брент знала о своей неминуемой скорой кончине и оформила все юридические документы заранее. По желанию Габриэль дом был продан, имущество обращено в наличные. За вычетом налога на наследство, гонорара адвоката и судебных издержек оно составило сумму 191 500 долларов, которая была помещена в кредитный банк. Единственной владелицей вклада являлась Габриэль. Продажа имущества была осуществлена абсолютно честно. Адвокат, похоже, действовал быстро и компетентно. Через 13 месяцев после смерти миссис Брент все формальности были завершены. Агент снова пролистал документы делая заметки в блокноте. Два листочка слиплись, и он осторожно разъединил их. Тот, что лежал снизу, был заполнен лишь наполовину. Внизу стояла печать. Это было свидетельство о смерти доктора Ивелин Бренд, умершей от рака легких. Агент вышел в коридор и позвонил своему инспектору. К этому времени, как сообщение дошло до Фитча, они знали еще больше. Тщательное прочтение документов еще одним оперативником, бывшим агентом ФБР, имевшим юридическое образование, показала, что при жизни миссис Брент делала пожертвования в пользу таких организаций, как Американская ассоциация борьбы с легочными заболеваниями, коалиция «За мир без курения», в фонд компании «Чистый воздух», а также полдюжины иных антитабачных начинаний. Одно из долговых обязательств представляло собой счет на почти 20 тысяч долларов за последнее пребывание миссис Брент в больнице. Имя ее мужа, покойного мистера Брента, было найдено в старых списках отдела социального страхования, после чего в другой секции того же кабинета суда округа Бун было быстро обнаружено и его завещание, датированное 1981 годом. Мистер Брент умер в июне 1981 года в возрасте 52 лет, оставив после себя горячо любимых жену и 15-летнюю дочь. Согласно свидетельству о смерти, он умер дома. Свидетельство было подписано тем же врачом, что и документ, о кончине Ивелин Брент, онкологом. Питер Брент также стал жертвой рака легких. Свенсон позвонил Фичу только после того, как получил неоднократное подтверждение достоверности всех фактов. Звонок застал Фитча в собственном кабинете, где он заперся в одиночестве. Фич воспринял информацию спокойно, ибо был слишком потрясен, чтобы хоть как-то реагировать. Сняв пиджак, распустив галстук и шнурки, он сидел за столом. Родители Марли умерли от рака легких. Он машинально написал эту фразу на листке бумаги и обвел кружком, словно ее предстояло занести в схему потока информации и проанализировать. Должен же он как-то соотнести ее с обещанием Марли обеспечить нужный вердикт. Вы там, Ренкин?, спросил Свенсон, поскольку Фич ничего не говорил. Да, ответил Фич и снова надолго замолчал. Схема потока информации расплывалась у него перед глазами, И куда ни кинь вела в тупик. Где девушка сейчас? спросил Свенсон. Он стоял на холоде возле здания суда в Колумбии, прижимая к уху неправдоподобно маленький телефонный аппарат. Не знаю, нужно ее найти. Фич сказал это безо всякой уверенности, и Свенсон понял, что девушку они упустили. Снова долгая пауза. Что мне теперь делать? спросил Свенсон. Наверное, возвращаться, ответил Фич и внезапно оборвал разговор. Цифры на циферблате плясали у него перед глазами, и Фич зажмурился. Он потер пульсирующие виски, прижал к подбородку жидкую бороденку, а потом вдруг в порыве ярости швырнул стул о стену и вырвал шнуры всех телефонов. Это немного помогло. Ему требовалась ясная холодная голова. Он ничего уже не мог предпринять, чтобы остановить обсуждение вердикта. Разве что спалить здание суда или швырнуть гранату в комнату присяжных. Они были там, все двенадцать, последние из имевшихся в наличии. И у двери стоял охранник. Если бы обсуждение затянулось и жюри пришлось провести еще одну ночь в изоляции, быть может, он и сумел бы вытащить кролика из своей шляпы и сорвать вынесение приговора. Можно, конечно, позвонить и сказать, что в здании заложена бомба. Присяжных эвакуируют, увезут в какое-нибудь тайное место, и тогда можно будет что-то сделать. Буквы пламенели у него перед глазами он составлял список возможных действий. Но все это были акты насилия, опасные, незаконные и, вполне вероятно, обреченные на провал. Часы тикали. Избранная дюжина. Одиннадцать послушников и их пастырь. Фич медленно встал, двумя руками взял дешевую керамическую настольную лампу, которую Конрад давно хотел убрать со стола, поскольку на нем вечно царил страшный беспорядок. Изо всех сил шарахнул ею о стену и дико закричал. Деревянная стена задрожала, следом за лампой еще какой-то предмет, возможно, телефонный аппарат, ударился о стену и разбился. Фич кричал что-то о деньгах. Потом где-то возле стены с грохотом приземлился стол. Конрад и Пэнк в ожидании распоряжения топтались под дверью. Они понимали, что случилось что-то ужасное. Теперь они отступили вглубь коридора, не желая оказаться напротив двери, когда она распахнется. «Бам! Бам! Бам!» Казалось, что в стену бьет металлическая баба. Это Фич молотил по ней кулаками. Найти девку! кричал он в отчаянии. Найти девку!